Глава 21. «Я старалась быть аккуратной в своих намеках Великой Матери на необходимость беседы наедине, но мне не удалось обмануть Андрея. Никакого личного общения!» Отрезал он, продолжая смотреть на Великую Мать с радостной улыбкой. «Она моя жена, и у нее нет от меня никаких секретов. Я прекрасно знаю, как вы, тетушка, способны заморочить голову своими разговорами». И ни за что не позволю Абрите встречаться с вами наедине. Тем более мы полностью доверяем друг другу. Верно, дорогая?» Повернулся он ко мне, всем своим видом показывая, что если я пойду против, то меня ждут неприятности. И хотя неприятности в отношениях с Адреем меня не пугали, но я опасалась, что о наших с Великой Матерью тайных разговорах узнает третий советник. Мой свекор все еще был слишком опасным противником а игра, которую я вынуждена была начать, слишком рискованной. И поэтому я лучезарно улыбнулась мужу. «Верно, дорогой!» «Исса!» – закричала великая мать, громко призывая кого-то. «Исса! Иди сюда!» И если бы я в этот момент не смотрела прямо на Андрея, то ни за что не заметила бы, как он вздрогнул и мгновенно побледнел. Его взгляд – непроизвольно метнулся в ту сторону, из которой должна была появиться неведомая Исса. Конечно же, он тут же взял себя в руки, нацепив на лицо нагловато презрительную ухмылку, с которой вел беседу со своей тетушкой. Но я уже увидела все, что хотела мне показать великая мать. Я ни мгновения не сомневалась, что она сделала это нарочно. Из-за двери, что пряталась за бархатной шторой в углу комнаты, появилась служанка слишком молодая, чтобы быть той самой Иссой. И к тому же я знала, что случилось с несчастной. А значит, великая мать оказалась гораздо прозорливее, чем можно было себе представить. Уверена, она взяла в услужение эту девушку именно из-за имени. А сейчас просто воспользовалась случаем, чтобы намекнуть о том, как на самом деле мой муж ко мне относится» чтобы я не питала иллюзий относительно его чувств. Исса! улыбнулась великая мать. Прикажи приготовить ее светлости герцогине Бакры с супругом, покой наследницы. Бледная и невзрачная девица, которую я невольно разглядывала, метнула на меня быстро и полный изумление взгляд. Но покорно кивнула, опустив глаза. Да, матушка! И проводи моих гостей в столовую. Им надо перекусить с дороги. А разговоры жестко произнесла Великая Мать, заставив замолчать открывшего рот Андрея повелительным взмахом руки. «Мы с вами будем вести вечером. Сегодня у меня день открытых дверей, и вы не единственные желающие встретиться с Великой Матерью лично. Мне очень жаль, что придется отложить нашу интересную беседу. Но я должна выполнять свои обязанности главы города». После таких слов Нам ничего не оставалось, как встать и уйти. И пусть Андрей при этом выглядел недовольно и даже зло, тем не менее своего великая мать добилась, выпроводила незваных гостей прочь, взяв паузу на размышление. В покое наследницы нас проводили после плотного и сытного обеда в общей столовой, которая напоминала мне монастырские трапезные из другого мира. Такая же скудная обстановка. Массивные столы и скамейки – и такая же непритязательная, но очень сытная еда. вареное мясо, хлеб, овощи, каши, фрукты на десерт и горячий яблочный взвар с мёдом. Я так наелась, что начала клевать носом прямо за столом. Усталость, накопившаяся за многодневный путь, навалилась будто бы вся одновременно, погружая меня в сон. Я бы решила, что нам подлили какие-нибудь травки во взвар. Если бы не сама лично наливала его в наши кружки из общего кувшина. И если бы Андрей при этом не выглядел до отвращения бодро. Добравшись до кровати, я мгновенно заснула. Даже не дождалась служанки, которая помогла бы мне раздеться. Андрей пытался растормошить меня. Звал прогуляться. Но я только невразумительно мычала, теряя связь с реальностью прямо во время разговора. И в конце концов он плюнул и отстал. Я открыла глаза в полной темноте. Не сразу поняла, где нахожусь, и немного испугалась. Проспала я довольно долго. За окном уже совсем стемнело. Плотные шторы, которые едва пропускали дневной свет, создавая полумрак. Когда мы только вошли в покои наследницы, были отдернуты, и в полупрозрачные слюдяные окна светила большая круглая луна, похожая на серебряное блюдце. Она была такой яркой, что невольно приковывала к себе все мое внимание. Никогда в жизни не видела такой красоты, хотя мне довелось провести много ночей под открытым небом. И вообще, я так долго была связана с ночной жизнью Яснограда, что свет луны был мне так же близок, как и солнечный свет. Проснулась. Непривычно мягкий голос Великой Матери заставил меня вздрогнуть. Я поднялась на локти и повернулась. Она сидела в кресле качалки и вязала носок при свете одной свечи и совсем не была похожа на правительницу города, которую мы встретили в кабинете. Контраст был таким разительным, что я невольно подумала, что это сон. Отлично. Великая мать отложила вязание и взглянула на меня снова, плеснув по нервам привычным равнодушным холодом, свойственным, кажется, всем сильным мира сего. «Твой муж...» Отправился на прогулку по городу. «А нам и правда есть о чем поговорить наедине, дорогая внучка!» Произнесла она с легкой усмешкой. То ли на слове «дорогая», то ли «внучка». Я кивнула, мысленно скривившись. Конечно же, эта старая стерва выбрала самое неподходящее время для разговора, легко став хозяйкой положения. Я только проснулась, еще не совсем пришла в себя. И была гораздо более уязвима и беззащитна, чем когда-либо. И вообще, как вы оказались в моих покоях? Нахмурилась я. Я вас не приглашала. В твоих? Великая мать усмехнулась. Ты в моем доме. И будешь жить по моим правилам, Елина. В этом дворце для меня не существует запертых дверей и недоступных комнат. Когда она произнесла мое настоящее имя, я вздрогнула. Взгляд против воли метнулся по комнате в поисках свидетелей. Вернее, одного свидетеля. Я совсем забыла, что великая мать сообщила мне о моем муже. И она это поняла. Не переживай. В этот раз ее усмешка была еще более снисходительной. Адри попал в руки моих девочек. И раньше завтрашнего вечера не вернется. Поверь, у него сейчас есть занятия поинтереснее, чем слежка за собственной женой. «Тем более я хотела бы поговорить с вами в более подходящей обстановке. А сейчас я прошу вас выйти. Мне нужно привести себя в порядок». Снова попыталась я выпроводить великую мать из своей спальни. Но не тут-то было. Старуха видела меня насквозь. «Боюсь, в таком случае у меня больше не будет ни одной возможности встретиться с тобой наедине». Покачала она головой в притворном сожалении. «И тебе придется говорить при муже. Я сжала зубы, чтобы не выругаться. Мерзкая стерва. Что ж, в таком случае придется вступать в битву прямо сейчас. Я встала, выпрямилась, стараясь незаметно потянуться, чтобы пробудить застывшие после сна мышцы. Если великая мать думает, что застала меня врасплох, и я сдамся без боя, то она сильно ошибается. Чтобы выиграть время, дошла до окна и выглянула наружу как будто бы рассматривая открывшийся вид. Хотя на самом деле я даже не обратила внимания, куда выходят окна моих покоев. «Хорошо», – согласилась я и повернулась к Великой Матери. «Давайте поговорим прямо сейчас». Оперлась попой на подоконник и улыбнулась. «Лунного света здесь было достаточно, чтобы использовать в своих целях мимику. Полагаю, вам известны кое-какие интересные сведения из моего прошлого» непосредственно касающиеся веры ургородских матерей. Не сомневаюсь, бдительные дочери давно донесли до вас информацию о том, что мне дважды довелось побывать всех ней мамой. И, полагаю, вам знакома природа этого явления. Великая мать по-прежнему сидела расслабленно и непринужденно. Но я чувствовала. Зверь подобрался перед нападением и готов сделать прыжок. Вот только я не была добычей, и собиралась вцепиться в горло гораздо раньше. «И вам должно быть известно, что нечто подобное произошло и в поместье герцога Вейрона, после чего третий советник отправил меня сюда». Великая мать замерла в кресле, раздумывая, как ответить на мой вопрос. И мне были понятны ее сомнения. «Да бросьте, бабушка!» Скопировала я ее тон, с которым она назвала меня дорогой внучкой. «Я уверена». Вы не доверяете глупышке Ирле настолько, чтобы не продублировать сеть осведомителей. Вам прекрасно известно, что ваша сестра совсем не так глупа, как хочет показаться, и давно ведет свою партию в этой игре. Она бросила на меня короткий взгляд, как будто бы желая убедиться, что я не блефую, и тем самым невольно подставила себя. Я так пристально следила за ней, что не упустила ничего. Ее преимущество – Стали ее провалом. Она так сильно поверила в то, что сильнее меня. И невольно прокололась. Я увидела в ее глазах ответ. И не поверила словам, которые Великая Мать произнесла в ответ. «Не понимаю, о чем ты. Ирла передавала мне небылицы, которые рассказывали люди по поводу твоего участия в судьбе этой абригорианской девочки. Но, признаться, я сочла это обычными сплетнями. Прислуга любит придумывать сказки». Она врала. «Нагло и бесцеремонно. Вот только я не понимала, зачем. Я ждала совсем другого. Неужели я ошиблась в оценке ее целей?»